Часть вторая. Мастерство. Флоренция. Прекрасно Пируджа уютом и воспоминаниями счастливых лет детства веяло от Урбино, но ничто, казалось Рафаэлю, не может сравниться с шумной, богатой, великолепной Флоренцией. Флоренции центром искусства, науки и промышленности. С высоты вьезоле открывался вид на лабиринт улиц с бесчисленными роскошными палаццо. Поднимались высоко к небу стройные башни дворцов и колокольни монастырей. То тут, то там останавливали взгляд статуи и барельефы. Рафаэль бродил по городу не из одного желания насладиться его красотами. Он разыскивал художников, с которыми хотел как можно ближе сойтись, и случайно забрёл под своды монастыря Сан-Марко. Привратник открыл ему калитку в монастырский сад, весь золотой от сухих листьев в этот октябрьский день. Всё кругом было окрашено в нарядные цвета осени. Едва переступив порог калитки, Рафаэль залюбовался гаммой красок от бледно-зелёной к жёлтой всех оттенков, переходящей в пурпурную. Необыкновенно гармонично рисовались коричневые сутаны монахов с грибавших листьев, И на поляне позади них ярким пятном сияли красные языки костра, прорезавшие серо-голубой туман дыма на ярко-синем фоне неба. Один из монахов, небольшой, худой, с болезненным лицом, выделялся среди других монахов. Он шёл медленно по тропинке, разгребая ногами кучи неубранных опавших листьев. И в их шелесте казалось была та грусть, которая сквозила в выражении всей понурой фигуры. Фра Бартоломео пронеслось в голове у Рафаэля. Обдумывает одну из своих картин и тоскует, вспоминая Савонаролу. Ведь здесь не раз слышал он его поучения. и Рафаэль быстро пошел навстречу монаху, которого любил, который был ему близок неугасимой жаждой творчества. Они встретились радостно, и Бартоломео, батчо де ла порта в миру, повел его в свою келью, где у него была начата новая картина на библейский сюжет. С этого дня Рафаэль часто приходил сюда и делился с фра Бартоломео своими знаниями и достижениями в живописи. Рафаэль шел в сеньорию к гонфолоньеру Содерини. У него было с собой рекомендательное письмо от сестры герцога Гвидобальдо Урбинского. Гонфолоньер Пьетро Содерини покровитель искусства, и после изгнания тиранов Медичи из Флоренции он главное лицо в республике. Конечно, Рафаэль будет встречен с распростёртыми объятиями. Художника не сразу допустили к Содэрнии. Он занят, у него много дел. Вчера он принимал посольство, сегодня у него совещание. Пусть художник из Урбино придёт завтра. Рафаэль удивился. При патриархальном дворе герцога Урбинского он не слыхал о таких затруднениях. И всё так церемонно, так пышно, прямо царская роскошь. А напыщенность слуг кажется подавляющей, как при дворе восточного властелина. Заметив удивлённое и очень привлекательное лицо художника, старый слуга снисходительно пояснил: У синьора так много государственных дел, ведь на его плечах вся республика. Вся республика. Но республика сбросила Медичи, задавившего ее своей пышностью и самовластьем. К лицу ли повторять это избранному народом гонфолоньеру? Рафаэль пришел в назначенный час следующего дня, но ждал без конца, прежде чем был принят. Судерини встретил его сухо, важным, величественным жестом развернул письмо и прочёл. Податель этого письма живописец из Урбино Рафаэль Санти. Он решился отправиться на некоторое время во Флоренцию, чтобы усовершенствоваться в своём искусстве. Мы очень любили его отца за превосходные качества. Мы не менее любим и сына. Он скромный и любезный юноша, которому я желаю всевозможных успехов, почему и рекомендую его вам, особенно прося вашу милость быть ему полезным. Помощь, которую вы ему окажете, я буду считать особым для меня отделжением, за что навсегда останусь вам благодарна. Судерини сложил письмо и взглянул довольно пренебрежительно на художника. Имя Рафаэля Санти ему ничего не говорило, ведь во Флоренцию стекалось столько прославленных художников, да и сама она дала столько великих талантов. Урбино не Флоренция, там и ворону могут принять за сокола. Хорошо, проговорил он наконец. Я буду иметь в виду желание герцогини и сегодня же напишу ей об этом. Когда вы мне понадобитесь, я пришлю за вами моего секретаря. И он отпустил Рафаэля, спросив, впрочем, на прощание: "Кто был вашим учителем, миссэр Санти?" "Сначала мой отец, Потом евангелиста Ди Пьян де Милетто. Тимотео де Лавите и Пируджино, ваша милость Пируджино. Это имя несколько смягчило выражение лица сударыни. Я пришлю, когда будет нужно, к вам моего секретаря, миссэр Санти. С чувством глубокого разочарования вышел от ганфаланьера Рафаэль, где же простота и доступность обязательные при дворах представителей республики выбранных народом у этого народного представителя нет ничего кроме звания спесь его не меньше спеси коронованных особ и герцог урбинский проще чем ганфаланьер флорентийской республики надо было искать счастье в другом месте и художник решил найти своего любимого учителя пируджино А вот и ты, Рафаэло. Я знал, что этим кончится. Кто же может избежать во Флоренции с этими словами? Пируджино заключил в объятия любимого ученика. Рафаэль смеялся: "Чудесная мастерская, маэстро! И до чего же я рад, что снова вижу вас". Он обвёл весёлым взглядом обширную комнату, где увидел старых знакомых. любимую палитру пироджино и мальберт, на которых были отметки годов, особенно памятных для маестро. Не боясь проголодался, столько ожидавших, когда тебя примут большие особы, заговорил пироджино. Да и мне пора перекусить. Садись-ка. Сейчас мы вместе пожуём чего-нибудь. Ученики работают сейчас у заказчика на стороне и закусили там, а я здесь задержался. Садись. Слуга подал неприхотливое блюдо. Пируджино был прост в еде, как и в общении. И Рафаэль с аппетитом ел жареную дикую козу, куски которой подкладывал ему учитель, и запивал дешёвым кислым вином, как некогда в Пирудже. Слава не сделала учителя более важным, только прибавила белые нити в волосах. окружавших широкое, такое знакомое и милое для учеников лицо. Пируджино говорил: "Тебе нечего вешать нос. Италия ещё нуждается в художниках, и присвитаем Адонна Разви Гонфаланьер себе в рак, чтобы не залучить молодого живописца, ведь на этом он сбережёт немало скудо. Молодому-то хоть и даровитому можно заплатить меньше, чем давно прославленому". А потом сказать: я его поддержал. Я создал ему славу. Ох, Рафаэло, не знаешь ты ещё людей. Но к чёрту пока все твои обиды. Как же тебе обрадуется Эузебио, когда вернётся. В это время в дверях мастерской появился уже не молодой человек с большой бородой и спокойным, очень красивым лицом. Походка его была нетороплива и величева, а серо-голубые глаза смотрели серьёзно и, казалось, проникали в глубь души. Манеры его, как и движения, были так необычны и изящны, так уверены, так изящен был весь облик, что Рафаэль невольно им залюбовался. Он обратил внимание и на то, как красив его длинный, согласно флорентийской моде, плащ тускло-малинового цвета, оттеняющий бледность лица. Привет тебе, друг Пьетро. Голос мягкий, ласкающий слух на низких бархатных нотах. А, Леонардо. Вот тебя нам и нужно, закричал в восторге Пируджино. У меня тот Рафаэль Санти, о котором я говорил тебе вчера. Он ещё поработает для Флоренции. Лицо Рафаэля покраснело от удовольствия, когда Леонардо да Винчи протянул ему дружески руку. Патриарх мне много говорил о вас, сказал он приветливо. Патриархом во Флоренции Назвали Пируджино, и то, что Леонардо так назвал его учителя, было приятно Рафаэлю. "Но чем же ты тут думаешь заниматься, сын мой, когда тебе прискучит ждать милости Гонфалоньера?" спросил у Рафаэля Пируджино. "У меня по счастью в Пирудже осталась мастерская, где орудуют Арудуют мои ученики. Они принимают заказы и исполняют всё, что не очень сложно. Ну, а мне хочется пожить и поработать во Флоренции, хоть Гонфалоньер и принял меня не очень-то любезно. Впрочем, я надеюсь, что и здесь найду работу. Пируджино засмеялся. Вот это по мне не унывать. Не беспокойся, работа нам с тобой найдётся. Борись за кисть. С помощью мадонны и святого своего покровителя архангела Рафаила. А я тебя сведу в одно местечко, где собирается вся вотэга наших художников, иной раз заходит и сам Леонардо да Винчи. Я люблю слушать, что говорят молодые художники. Жизнь идёт вперёд, и их голосами говорит со мною будущее, отозвался серьёзно Леонардо.